Глава 6. Через несколько часов вару стало легче, и мы смогли продолжить путь. День провели в дороге, зато к вечеру нашли постоялый двор, на вид даже вполне приличный. Он располагался на въезде в Польтеон, небольшой, ничем не примечательный городок в центре Вантеи. По городу прогуляться не желаете, ваше высочество? Поинтересовался у меня вар. Я сейчас желаю принять ванну и вытянуться на постели, отозвалась я. Одноместные номера все заняты, сообщил владелец мотеля, дородный пожилой мужчина. Он смешно шевелил густыми седыми бровями и двигал челюстями, словно что-то жевал. Есть двухместный, будете брать? Бар посмотрел на меня. Я вздохнула и лишь уточнила: Главное, ванная там есть? Есть, заверил хозяин. Просторная, удобная ванная. Ну, насчёт просторной он слегка преувеличил, зато с удобной не обманул. Ванная была оборудована всем необходимым, чистая и даже симпатичная. Сама комната тоже приятно удивила. Я сразу прикинула: кровать большая, можно спать по разные стороны и даже не касаться друг друга. Впрочем, есть ещё и диванчик. По правилам этикета я должен пропустить вас вперёд в ванную сказал Вар, бросая свою сумку на кресло. Однако, хотел бы сделать это раньше, поскольку после бы отправился заказывать нам ужин, а вы могли бы больше времени уделить банным процедурам. Вам явно для этого нужно больше времени, чем мне. Он усмехнулся. Хотелось бы поспорить, но не стало. В чём-то он был прав. В ванне я планировала отмокать, пока не смою с себя три дня дороги и хорошенько расслабиться. А зная, что за дверью ждет в своей очереди вар, это навряд ли получится, поэтому позволила ему идти туда первым. Он плескался там тоже довольно долго, что я уже устала ждать и в нетерпении расхаживала по комнате. Вышел же оттуда довольный, распаренный и благоухающий шампунем. И, конечно же, сверкая голым торсом, спасибо, что штаны соизволил надеть. Наконец-то Проворчала я, подхватывая свою сумку. Я уже думала, там открылся портал в нижний мир, куда вы благополучно провалились. Но Варна это никак не среагировал, а принялся энергично вытирать свою шевелюру полотенцем. "Когда будете уходить, спрячьте ее получше". Он взглядом показал на мою сумку. "Тут, конечно, не лес, но разбойников тоже хватает, а я вас жду внизу, в баре". Отмокала я в горячей воде не меньше часа. Пока не почувствовала себя наконец чистой, подсушила волосы и уже без удовольствия вернулась в свою одежду. Всё-таки зря я не взяла с собой какое-нибудь платье. Оказывается, ходить постоянно в мужской одежде утомительно, а по женскому я и соскучиться успела. Когда будем подъезжать к Бельдвейну, надо обязательно будет обновить гардероб. Не появлюсь же я в институте в одном мужском костюме. Осталось только как-то выручить деньги за украшения. Бар располагался на первом этаже, сразу за лестницей, и спускаясь туда, я уже слышала женский смех и мужские голоса. Похоже, здесь много постояльцев, но первое, что я увидела, зайдя внутрь, Вара в окружении нескольких девиц. Они-то и хохотали так громко, что я услышала их аж на лестнице. Вар же сидел в их окружении, как в цветнике, улыбался всем и каждый по отдельности и сыпал своими дурацкими шуточками. Рр, бесит. Я демонстративно прошла мимо него и села за соседний стол. "Я вообще-то тут", помахал мне Вар. "А я вообще-то желаю посидеть в одиночестве". Я глянула на него свысока. "Расчёта на большую компанию не было, так что попросите перенести мой ужин сюда, будьте любезны". Вар пожал плечами, подозвал к себе официанта и тут выполнил мою просьбу. Всё это время девицы посматривали на меня с любопытством, а после одна что-то спросила насчёт меня. Варже ловко ушёл от ответа, переключившись на другую тему. До меня только донеслось: "Это мой младший брат". Моё же настроение от чего-то было испорчено. Возник порыв снять с себя надоевшую шляпу, в которой я пришла и сюда, и распустить волосы, снять куртку, чтобы все увидели, что и у меня есть округлой выпуклости в нужном месте. И что за меланхолия. Неужели я начинаю так быстро сдаваться и собираюсь отказаться от своей мечты? Тем более я сейчас к ней ближе, чем когда-либо. Я посмотрела на Вара. Он все так же беззаботно улыбался и, кажется, вовсе обо мне забыл. А я ведь ничего о нем не знаю. Вдруг возникла мысль. Ну, кроме того, что он племянник Эрика и приехал из Лимбрана. Даже фамилии не спросила дуреха, Да уж, Адель, с бдительностью у тебя проблемы. Папа бы точно разочаровался во мне, узнав, насколько я беспечна. А Джулианна бы и вовсе отчитала со всей строгостью. Нет, хорошо, что они не знают ничего об этом, и я ни за что им не признаюсь, даже если меня и найдут когда-нибудь. Пусть считают, что мой план побега был безупречен. Правда, я все же кое-что сделала для своей безопасности, взяла свара клятву. Так, я хотя бы знаю, что он не предаст меня и не причинит мне вред. Эта мысль уже приободрила меня. Хотя отношение к Вару не изменило, он по-прежнему раздражал и эти его улыбочки и взгляды, и девицы, щебечущие вокруг. Я доела ужин, вкуса которого даже не поняла, и поднялась. Денег с меня не взяли, видимо, Вар уже оплатил все, поэтому я могла спокойно удалиться. Уже Вар неожиданно перехватил меня за руку. "Да, холодно", ответила я и резко вырвала руку из его пальцев. "Спать хочу. А вы тут веселитесь". Вар появился в нашей комнате на удивление быстро, словно сразу направился за мной. Я за это время даже не успела переодеться ко сну. Я скользнула по нему безразличным взглядом и пошла к зеркалу, где стала расчесывать волосы. "Что-то случилось?" спросил он. "Ничего", я повела плечами. Странно, что вы так рано вернулись. Могли бы развлекаться дальше? У Вас там веселая компания подобралась. Глупо, наверное, Вар прищурившись подошел ко мне вплотную и остановился сзади. Но мне кажется, вас сейчас говорит ревность вашего сочество. Что? Взвелась я и резко обернулась, так что едва не стукнулась носом о его опущенный подбородок. Что за чушь? Вы слишком высокого мнения о себе. А вы слишком бурно реагируете на это предположение. Вар поставил обе руки на туалетный столик, так что я оказалась между ними, словно в ловушке. еще и навис надо мной. Бам, так, кажется, ответила я, глядя прямо ему в глаза. Просто я не рассчитывала, что в нашем путешествии вы будете заниматься устройством своей личной жизни думала, у вас иные цели. А знала бы, что будет так, ни за что бы не взяла вас в попутчике». И поехали бы одна, уверены? Его лицо оказалось совсем близко. Тёплое дыхание с лёгкими нотками вина коснулось моих губ. Сейчас поцелует, мелькнула мысль, от которой бросила в жар, и в животе вдруг стало горячо, словно там вспыхнули сотни огоньков. Я невольно прикрыла глаза и вдруг услышала: "Думаете, Я собираюсь вас поцеловать? Что? Я тотчас распахнула глаза и, видимо, залилась краской, ибо ощутила, как запылали щеки. Полагаю, это не очень хорошая идея. Вар усмехнулся и отошел от меня. Целовать принцессу? Упаси Алвей, боюсь, как бы мне не вернулось это большой неприятностью. А так и будет, не сомневайтесь, хмыкнула я. Но отчего то почувствовала себя уязвлённой. Вот именно, а мне хочется беспроблемной жизни. Если бы не клятва, которую вы с меня взяли, то что? Оставили бы меня пошли своей дорогой? Я посмотрела на него с насмешкой. Возможно, ровный, почти безразличный тон. Ах, так. Больно надо. Тогда давайте разорвём эту клятву ко всем демонам, воскликнула я. И разойдёмся. Не получится. Вы, кажется, совсем не знаете принципов работы этой клятвы. Она бывает срочной и бессрочной. Бессрочную снять можно, правда, через сложный ритуал, а вот срочную нет. Она сама пропадёт по истечении того самого срока, который установлен для её исполнения. В вашем случае мы провели обряд на срочную клятву. Пока не доберёмся до института некроцелительства, Дали, она исчезнет сама, так что увы, придется терпеть друг друга до этого времени. Вар развел руками. Сами напросились. Надо было просто доверять мне. О, теперь я еще больше рада, что не доверилась вам, процедила я и выхватила из сумочки сорочку. Я иду спать, искрылась в ванной. Вы там собрались спать? услышала я через дверь веселый хмык. Кровать в моём распоряжении? Не дождётесь, ответила ему и вышла оттуда уже переодетая в сорочку. Благо, она достаточно прикрывала все нужные места. Длинная до пят, с рукавом до локтя, вырез едва доходит до ключиц. Я специально выбрала такой фасон, чтобы не сильно смущаться, Вара, если возникнет необходимость показаться в таком виде. Что? К сожалению, случилось намного раньше, чем я предполагала. Я посплю в кресле. Вар между тем с усмешкой стянул с кровати одно одеяло, прихватил подушку. Не буду стеснять вашего высочества. Как благородно с вашей стороны, я гордо прошествовала к кровати. Свет погашу сам. Будьте любезны. Но заснуть сразу мне не удалось. Я долго ворочалась, словно не находила себе места, и кровать казалась жёсткой, и одеяло слишком жарким. Вар спал тихо. Я едва различала его дыхание. Наконец и меня сморил сон. Утром же я едва смогла встать. Просыпайтесь, принцесса. Варк этому времени уже был бодр и одет. Нас ждёт дорога до Лембрана. Если выедем сейчас, то во второй половине дня прибудем в столицу. Мне надо продать драгоценности, вспомнила я. Не могу без денег. Продадим? Я хорошо знаю Веркталь. И ювелиров скупщиков в том числе, если повезёт, может и заночуем там. А домой не собираетесь заехать, поинтересовалась я. Желаете познакомиться с моей роднёй? усмехнулся Вар. Опосел вей, и отмахнулась. Вот и я, лишний раз не хочу с ними видеться, хохотнул он. К тому же мой дом находится совсем в другой стороне. Нам он точно не по пути.